не повредить комплектованию армии и флота. В инструкции высказаны и главное побуждение к разделению дворянской службы. Это мысль, что кроме невежества и произвола, прежде достаточных условий для исправного отправления гражданской должности, теперь требуется еще некоторое специальное познание. Ввиду скудости или почти отсутствия научного образования по предметам гражданским, особенно экономическим,